Иванов подумал, что эти ребята внешне соответствуют прозвищам, в преступном мире погонялам. Он кивнул новым знакомым в зеркальце и представился сам. — Ну, а я, выходит, доктор. Музыкант рассмеялся. — Я тебя так и окрестил. Скоро они выехали за город. Иванов ехал по шоссе на Выборг. Темный лес стоял по сторонам. Ребята на заднем сиденье молчали, им, видно, все было ясно. Музыкант уже растолковал им их задачу. Иванову нравилась эта молчаливость, действительно, что попусту воздух сотрясать. Но очень уж мрачное что-то витало в атмосфере, и Иванов решил несколько разрядить ситуацию. Он сказал... «Нам предстоит немного покататься сегодня», — Молод сверкнул глазами в его сторону. «Я никогда раньше не летал на вертолете», — Смурый промолчал. Иванов следил за километровыми столбиками. Музыкант сказал, «Я понимаю, идеальный вариант, когда все проходит по задуманному». Но на всякий случай я дал ребятам, кроме АКМС, по парочке гранат Ф1. Иванов покосился на него. Что такое АКМС? Аркадий улыбнулся. Сразу понятно, что доктор — это доктор. АКМС — это тот же Калашников, но только со складывающимся прикладом. Покажите, ребята, доктору. Молот отвернул пол и плаща, показал автомат, спрятанный под мышкой. Музыкант на секунду включил в салоне свет. Матово блеснул вороненный корпус автомата, а взрывчатка повернулся к музыканту Иванов. Взрывчатку взяли. Смуры показал ему продолговатой формы брикетик в обертке из фольги. Не больше спичечного коробка. Иванов изумленно взглянул на брикетик, потом глаза Смурому. Поймал таким взгляд. И это все? Смурый довольно улыбнулся, нет. К этому еще необходим детонатор. Иванов не мог поверить, что Смуры не разыгрывает его. Это кроха разве что перила сорвет. Смуры покачал головой. Ты, наверное, ожидал увидеть килограммов пять взрывчатки, так, доктор? Во всяком случае, что-нибудь более внушительное, согласился Иванов. смуры тихо засмеялся. «Времена Толуола прошли. Ты про пластит что-нибудь слышал?» И в одном на минуту почувствовал себя неуспевающим школьником. Ощущения не самых приятных. Ответил неопределенно. «Слышал что-то. Так вот». Смурой с гордостью, будто это он сам изобрел пластит, покрутил брикетик в воздухе. «Этого будет даже много. Я намерен взять половину этого». Иначе мы разнесем целый этаж. Музыкант подмигнул Иванову. Со Смуром бесполезно спорить. Специалист. Скоро не доехали до нужного километра, и Иванов свернул с шоссе на проселок. Углубились в лес. Иванов только успевал объезжать большие лужи. Местность здесь была явно заболочена. Минут через десять езды по проселку Аркадий воскликнул, указывая вперед. «Вижу какой-то оранжевый свет. Смотрите, будто апельсин засиял за деревьями». Иванов мигнул фарами, выезжая на широкую поляну. «Приехали». В свете фар на секунду мелькнул вертолет. Не очень большой, зеленовато-серого цвета. В кабине пилота сидели двое. Иванов заглушил двигатель, все вышли из машины и направились к вертолету. Пилот погасил оранжевый сигнальный огонь. С противоположной от пилота стороны откатилась назад дверца. Кто-то вышел из кабины встречать прибывших. — Дмитрий Николаевич! — Иванов узнал в темноте голос Михаила Одинцова. — Вы тоже летите с нами? — секретарь генерала открыл им дверцу в салон. — Шеф просил меня подстраховать. — Каким образом? — не понял Иванов. — Будете высаживаться? — Нет. — Будет куда разумнее мне посидеть у пулемета. Стены здания почти сплошь из стекла. Все этажи просматриваются. Мы покрутимся рядом, и если заметим, что-то не так, поддержим огнем. Иванов с благодарностью пожал ему руку. Одинцов сказал Шеф очень ценит вас, и вообще он не в восторге, что вы лично участвуете в операции. Иванов первый запрыгнул в салон. Иначе никак нельзя, другой может что-нибудь напутать, взять не ту книгу, например. Аркадий смуро и Молот, пригибаясь под низкой притолокой, один за другим тоже забрались в вертолет. Одинцов задвинул за ними дверцу и вернулся в кабину. Загудел, засвистел двигатель, винт стал потихоньку набирать обороты. Иванов осмотрелся. Он сидел в жестком кресле у окна. Остальные сзади. Салон был совсем небольшой. Ноги Иванова уперлись во что-то, прикрытое чехлом. Из-под чехла к двери уходили два троса. Они были прикручены к полу двумя мощными болтами. Миша Одинцов оглянулся со своего места, кивнул на чехол. Это лестница. Новость, конечно, была не из приятных. Иванов спросил. «Там негде сесть?» «Негде». Мы уже смотрели, когда пролетали сюда. Громотвод, антенны, вертолетная площадка на крыше не запланирована, поэтому придется спускаться по лестнице. Не страшно?» Иванов не ответил. Миша ободряюще улыбнулся. «Я думаю, все обойдется. Ветра сильного нет, зависнем с ювелирной точностью. Не надо только смотреть вниз». Вертолет медленно оторвался от земли, поднялся метром на пятнадцать и вдруг круто пошел вверх. У Иванова даже в ушах заложило. Он подвигал челюстью, сделал пару глотательных движений. Вертолет накренился слегка вперед и полетел над лесом. Внизу в стороне были видны огоньки какого-то поселка. У себя за спиной Иванов почувствовал некое оживление, оглянулся. Молот так и прилип к окну. Миша Одинцов сказал, «Если хотите, Дмитрий Николаевич, я пойду вместо вас. Мне не впервой высаживаться с вертолета. Опишите только, как выглядит ваша книга». Иванов упрямо покачал головой. «Я сам». Вертолет набрал порядочную скорость. Иванов видел. Огни машин на шоссе быстро уносились назад. Пилот кивнул Мише на фонарь. Взяв фонарь с колпачком, действительно, размера апельсина, Миша протянул его Иванову. «Возьмите, это очень важно. Вот здесь кнопка», — он показал пальцем. «Как фонарь горит, вы уже видели. Когда спуститесь на крышу, оставьте фонарь где-нибудь там, но не зажигайте. А как найдете свою книгу, и выберетесь обратно на крышу, нажмите кнопку. Фонарь загорится, мы прилетим». Мы все время будем где-нибудь поблизости. Иванов все понял, специальным карабинчиком подцепил фонарь к поясному ремню. Впереди уже показался город, показался значительно раньше, чем ожидал Иванов. Вертолет действительно летел быстро. — Мать моя женщина! — не сдержал восторга молот. — Какая красота! Да, город с высоты птичьего полета был сказочно красив. Море огней. Эти огни подсвечивали снизу тучи, наползающие на город с запада. Светлели каналы, Нева, шпили и купола зданий выглядели как игрушечные. Мосты уже были разведены, плыли по реке корабли. Один белый корабль очень напоминал юбилейный торт с горящими свечами. Внизу проплыла громада Васильевского острова. Молот задергался от окна к окну. «Покажу вам бардак, где работаю. Вон, вон!» Пилот скривился, бросил взгляд вниз, в направление, куда указывал молот. «Видели? Молот так и сиял. Называется охотничий. Заходите в натуре. Даже если мест не будет, пущу, отвечаю. Только покажите мне издалеку лак». — Знак у нас такой. Это на случай, если кого я забуду. — Пейс, я имею в виду. Центр города скоро остался позади. Иванов через плечо Одинцова всматривался вперед. Одинцов чуть отстранился, чтобы сзади было лучше видно, и указал на столбик здания вдали. — Вот наша цель. Столбик быстро увеличивался в размерах. Одинцов сказал пилоту. Поднимайся выше, не нужно кружить возле здания, засекут. Пилот кивнул, и вертолет тут же резко взмыл вверх. Темная громада института человека осталась внизу. Иванов только и успел заметить, что красные огни, чашки спутниковых антенн и устремленный в небо щуп громад вода на крыше. По крохотным улочкам ползли едва различимые глазом автомобили. Огни реклам на широких проспектах слились в одну пеструю бесконечную паутину. Перемигивались светофоры, цепочки фонарей делили город на правильные геометрические фигуры. Тут Иванов заметил, что вертолет уже никуда не летит, а завис на месте, слегка вращается вокруг своей оси. Миша сказал Иванову и другим в салоне. Выход на крышу наверняка под сигнализацией, поэтому, когда войдете, поспешите на аварийной лестнице вниз. Вы должны успеть взорвать нужный марш, прежде чем охранники сообразят, что к чему. А сообразят они не сразу, пока кинутся к лифту и обнаружат, что он вышел из строя. Пока сопоставят факты, пока дотумкают... Что для проникновения вполне мог быть использован вертолет, думаю, минуты две-три форы у вас есть, если не больше. Смуры ревниво блеснул глазами. Я это уже учел, и со своей задачей справлюсь. Одинцов кивнул на Иванова. Берегите этого человека, он слишком дорого стоит. Если с ним что случится, генерал вас из-под земли достанет, и тогда вам никто не позавидует. Ручаюсь. Пилот указал вниз. Пора. Одинцов, перебравшись в салон, открыл в полу люк. Холодный воздух ворвался снаружи. Иванов глянул в люк и впервые пожалел, что решил сам принимать участие в операции. Крыша здания, освещенная красными маяками, терялась где-то далеко внизу. А еще ниже был город. Вывалиться ненароком из вертолета означало превратиться через десяток секунд в нечто вроде коровьего блина. Одинцов столкнул в люк лестницу, потянул за рукав молота. «Давай, парень, ты первый». Молот, побледнев, полез по лестнице вниз. Он был явно не циркач. Лестница под ним безумно раскачивалась и крутилась. Но вот Молот спрыгнул на крышу и помахал рукой. Вторым пошел вниз Смурой. Свой чемоданчик к этому времени он привязал к поясу. Смурой оказался более ловким. Не прошло и минуты, как он стоял возле Молота. Аркадий спускался с таким спокойствием, будто высаживался на крыше с вертолета каждый день. А вот Иванов натерпелся страху. адреналин его организм сжег с килограмм. Не менее. Ветер трепал ему волосы, этот жестокий ветер из-под лопастей так и давил ему на плечи, будто желая скинуть лестницы. А лестницу водила туда-сюда. Ноги Иванова готовы были сорваться с узеньких дюралевых ступенек, а руки, судорожно сжимаясь, не хотели от тех ступенек отрываться. Теоретически со стороны все так просто, вот практически, когда. Под тобой тридцать этажей и не менее сорока ступенек, когда крутится вправо-влево вертолет. Иванов сотню раз проклял собственное легкомыслие и свою авантюру, пока не сполз к последней ступеньке. Потом долго не решался спрыгнуть. Почему-то вертолет не опускался пониже и требовалось пролететь метра полтора. Иванов приземлился на четвереньки, как кошка. Побледневшие губы скривились в улыбке. Он облегченно вздохнул и помахал рукой Одинцову. Лестница тут же пошла вверх. Вертолет, завалившись на бок, быстро исчез из поля зрения. Роли были давно уже распределены. Молот вышиб плечом дверь, Аркадий бросился к шахте лифта, Смуры, не выпуская из рук свой бесценный чемоданчик, загрохотал по чугунным ступеням на верхний этаж. Иванов отправился следом, но уже медленнее. Молот, повесив на грудь автомат, прикрывал его. Расчет самого начала был на то, что охранники не торчат на каждом этаже, а рассредоточены где-нибудь внизу. Вроде так и было. На верхнем этаже Смурому, который шел первым, никто не преградил путь. Смуры пробежал по коридору в направлении к аварийной лестнице. В левой руке у него был чемоданчик. Правый смурой придерживал АКМС.